Утомлённый и сгудящими ногами, и полный впечатлений, к вечеру вернулся я на корабль. Купцы уже были тут, сидели на палубе и спорили, обсуждая, где и почём продавать товар. Мнения разделились. Двое из их числа, и Фёдор, хотели плыть, оризонно полагая, что чем дальше от Руси, тем дороже русские товары, дешевле турецкие. Я не стал прислушиваться, а тем более вмешиваться во разговоры. Поел остывшей каши с сушеным мясом и увлекся под навес на носу судна, к нашим с фролом временном жилище. «Ну, как тебе кафа?» — лениво спросил фрол. «Базар отменный, есть все». Глянь-ка, какие ножи я купил. Не удержался прихвастнуть я. Фрол приподнялся, взял в руки ножи. Сталь хорошая, да неудобные. Рукояти маленькие, в руке держать неловко. Так ведь они не для ближнего боя. Их метать удобно. Я взял нож и кинул в мачту. А потом с пулеметной скоростью всадил рядом еще три лезвия. Ну, Фролла от удивления чуть глаза на лоб не вылезли. Здорово! А ты где так научился? Пришлось постранствовать, туманно ответил я. С трудом вытащил клинки из бревна мачты и уложил их в чехол. До самой ночи купцы-пайщики так и не договорились и продолжили спор к утру. Всё-таки решили идти в Тропезунд. Тут же вышли в море. Шли вдоль берега, так плыть было дольше, однако это не требовало штурманских приборов и познаний. А кроме того, в случае шторма можно было укрыться в многочисленных бухточках. С борта корабля отлично были видны горы, покрытые лесом, небольшие горские поселения, ставшие в моё время курортными городами. Геленджиком, топце, Сочи. К исходу второго дня мы ошвартовались и переночевали в Сухум-Кале. На следующий вечером, когда уже смеркалось, пошли в гавань Торпезунда. Город лежал на склонах гор, спускавшихся уступами к морю. Утром, после завтрака, купцы дружно направились на базар. Я же стал искать местных лекарей, расспрашивая прохожих. Таковых в городе было немало, но посетив троих, я сделал вывод, что всё их умение заключалось в лечении травами. Похожее хирургическим лечением здесь не занимался никто. Я приуныл. Моё дело сложное, не товаром торговать. Чтобы набрать пациентов, нужно длительное время, которого у меня не было, или сделать редкую операцию, известному в городе человеку, каковуе мне пришлось сделать в Венеции. Когда я стал известен чуть ли не за один день, обеспечив себя надолго работой, похоже, Тропезунд для моей хирургической практики не подходит. Купцы заявились на корабли тоже расстроенные. Русские купцы на торге были, даже не единицы. На базаре был русский угол, и товаров из России было полно. Составлять землякам конкуренцию было бы неразумно, могли упасть цены. Решили плыть дальше в Стамбул, не откладывая, отплыли. Море было спокойным, теплым, дул попутный ветер. Следующим днем мы оставили слева Синоп. В далеком будущем у этого курортного города, в Синопской бухте, турецкий флот потерпит от русской эскадры адмирала Нахимова сокрушительное поражение. Но, однако, любая дорога когда-нибудь кончается. Вперед смотрящий прокричал «Синоп». «Вижу золотые купола!» Все бросились к борту. И впрямь — диво! Вдали виднелись городские постройки, а над ними выселись золотые купола Софийского храма, а ныне мечети Айс-София. Да и сам Стамбул — не что иное, как бывший царь-град Византия, а затем Константинополь. Мы вошли в бухту, тесную от многочисленных кораблей и едва нашли место у причала. Вскоре заявились турки из портовой администрации, взяли мыто, не отказались и от мелкой мзды. Все, путь в город нам открыт. Купцы степенно пошли на базар. Я тоже отправился в город. Удивляла смесь архитектуры, мусульманской и христианской. оставшиеся от былого Константинополя светлые воздушные виллы византийских подданных соседствовали с высокими башнями минаретов улицы были полны народа рабы тащили на спинах тюки варшно шестоли турки сельджуки обвиваемые опахалами и сперьёв что несли за ними темнокожие эфиопы И жилистые нумидийцы, блестя обнаженными торсами, Несли носилки, прикрытые кисеей, Защищавшие господина от любопытных взоров. Ремесленники везли на базар, На осликах громадные узлы и мешки. Со стороны было даже удивительно. Огромные тюки скрывали ослика. И казалось, что груз... Медленно плывёт по улица сам по себе. Бегали мальчишки-воданосы, предлагавшие воду из заплечных кумганов. Я крутил головой по сторонам, не переставая удивляться. Вместе с потоком людей я вышел на площадь. Здесь явно происходило непонятное действо. Народ толпился вокруг какого-то сооружения. На помостье Стоял турок в зелёной чалме, явно из мусульманского духовенства, заканчивающий чтение фетвы. Я ничего не успел ещё понять, как турок отошёл в сторону, и на помост вытолкнули несколько мужчин со связанными руками. Вышел палач с подручным, оба в красных малаханах, закрывавших голову Только для глаз были прорези. Помощник палача развязывал жертве руки и клал его левую руку на деревянную плаху. Палач с саблей отрубал руку по локоть. Сабля была необычной, широкой, с длинным лезвием, вероятно, специально сделанной для подобных экзекуций. Площадь оглашалась криками жертву. Все же рядом со мной жители одобрительно кивали головами. А что происходит, спросил я. Ко мне повернулся сосед слева, седобородый турок почтенного возраста. Поглядев меня, он спросил: "Ты ещё же земец? Да, из Московии? Тогда знай, что по фетве шейх ум ислами казнят тваров". крадвших имущество у почтенных горожан. Спасибо, почтенный, кто правит страной? Ты не знаешь? удивился старик. Милостью Всевышнего Селим II, внук Баезета молниеносного, победившего византов, да продлятся его годы. А может быть, подскажешь мне, где живёт искусный лекарь? Конечно. Старый Ибрагим знает всё об городе. Пойдём, я тебя провожу, это недалеко. Ибрагим бодро зашагал по улице, я пошёл следом. Старик решил меня просветить. Вот при сулеймане великолепном порядка больше было. Селим же слаб, но великий визирь Мехмед Соколлу «Правит сильной рукой, да поможет ему Аллах!» Потом старик спохватился, что не след рассказывать иностранцу о правителе и перевел разговор на детей и внуков. Вскоре мы остановились перед глухим и высоким забором. «Здесь живет самый искусный лекарь Истамбула, почтенный Джафар Аглы, стучив в дверь». Hayya пойду по своим делам. Я взялся за бронзовое кольцо двери и постучал. Когда я спросил Джафара оглы, меня проводили в дом. Пока я шёл, осматривал жилище. Сложенный из розового туфа, дом выглядел великолепно. Чуствовалась рука большого мастера. Мне показалось, что дом ранее принадлежал знатному византийцу. После захвата Константинополя турками попал к новому хозяину и переделывался в его вкусе. Например, забор глухой и мрачный резко контрастировал с овняком.